Я чувствую повышенное внимание, когда на вечерней тренировке встаю в начальную позу своей новой произвольной программы Наташа Ростова. Все присутствующие на льду и за бортиком вдруг замирают и выжидающе наблюдают за моими движениями. Сначала меня напрягает наличие зрителей, но уже к середине номера мне становится все равно. Выполняя все, что поставила себе на полу спальни, я мысленно обдумываю, что следует улучшить или изменить. Несмотря на облегченную версию программы, без четверных прыжков и сложных каскадов, к концу выступления я чувствую приятное изнеможение, по которому успела соскучиться. Не скажу, что полностью удовлетворена этим прокатом, но могу смело заявить, что начало положено. Может, мне и не удастся переплюнуть красавицу и чудовище, но это точно будет ничуть не хуже. У нас не принято комментировать прокаты друг друга, но многие из девочек одобрительно кивают, а кто-то даже хлопает в ладони. «Классно получилось», — хвалит меня Эмилия. «Это же вальс?» «Типа того». «Не узнаю эту мелодию. Откуда она?» Оценивающе приглядевшись к своей главной конкурентке, я никак не могу решить, сменить гнев на милость или продолжить нашу нелепую вражду. Из сериала «Война и мир» рассказываю я, поддавшись хорошему настроению. Интересный? Очень даже, как и книга. Я не читала, пожимает она плечами. И кого ты играешь? Наташу Ростову. Что-то знакомое, кивает Эмилия, и тут же возвращается к собственной тренировке. Иногда кажется, что ее интересы сужены до площади этого катка, и она совершенно не видит, что находится за его пределами. Глядя, как она отрабатывает уже и без того отточенные элементы, мне впервые за все эти годы становится ее жаль. Марина и Лука синхронно выходят на лед и сразу направляются в мою сторону. По их энергичным движениям и слегка округлившимся глазам я делаю вывод, что они находятся под впечатлением после моего неожиданного выступления. Не удивлюсь, если эти двое заключили пари на тему «Сможет ли это неумеха» поставить себе программу. «Инга!» — восклицает тренер, беря меня за руку. «Ты нас всех зарядила своей бешеной энергетикой! Расскажи скорее, о чем эта постановка!» Ну, взглянув на стоящего рядом Луку, я не могу определить, понравилась ли ему моя программа. Первая половина номера посвящена первому танцу Наташи Ростовой и Андрея Болконского, а вторая – происходящим вне изменениям после его смерти. «Мне очень понравилась концовка», – говорит Марина. Она олицетворяет возвращение к жизни благодаря любви Пьера. «Очень здорово, Инга. А что насчет короткой программы?» «Займусь ей чуть позже, пока хочу накатать произвольную». На следующей неделе я подключусь к работе над твоими элементами. Хорошо, спасибо. Ты умница. Быстро приобняв меня за плечи, она уезжает к остальным ученицам. К сожалению, Лука не следует ее примеру и остается на месте. Просто разглядывает наши коньки, опустив голову. Ты живой? Я слегка толкаю его в грудь. Просто задумался, объясняет он о твоей программе. А что с ней, тебе не понравилось? Наоборот, она гораздо лучше той, что я собирался тебе поставить, и это удручает. Почему? Я до сих пор сомневаюсь насчет выбранного пути развития. Каждый день задаюсь вопросом, выйдет ли из меня хороший хореограф, будут ли выделяться поставленные мной программы среди остальных. Если даже ты смогла. Даже я? Перебиваю я его. Это что вообще значит? По-твоему, я ни на что не способна? Я лишь хотел сказать, что у тебя нет нужного опыта. Оправдывается Лука, криво улыбаясь. У меня есть шестнадцать лет в фигурном катании, если ты забыл. Знаю, но это же не одно и то же. «Не переживай, я не собираюсь тебя подсиживать». «Я и не думал». В знак протеста он поднимает руки. «Просто поделился переживаниями, но уже понимаю, что не стоило». «И снова, что это значит?» Он разворачивается, чтобы уехать к зовущей его Виолетте, но все же решает напоследок ответить. «Правильно сделала, что взяла образ Наташи Ростовой» он тебе к лицу». «Да иди ты», — шепотом говорю я ему в спину. Обида, которая, как казалось, осталась позади, вновь поднимается к горлу. Может, все же стоило накинуться на него с кулаками, когда он заявился сюда впервые. Но теперь шанс упущен, и мне лучше сохранить лицо, чем проявлять свои эмоции. «Не поняла иронии в его голосе», — неожиданно звучит за моей спиной. «Образ и правда тебе к лицу?» «Конечно же, это она. Диана всегда оказывается в нужное время и в нужном месте. Чего стоит их знакомство с Сеней?» «Выйдя она в коридор ледовой арены, где проходил чемпионат страны, хотя бы на минуту позже, они бы никогда не пересеклись». «Спасибо. Лука просто завидует, потому что сам собирался поставить мне какую-то туфту». Ее губы растягиваются в веселую ухмылку. Она всегда смеялась с моих едких комментариев в сторону недоброжелателей. Но, когда меня заносило, Дина ходила способ унять бушующую внутри бурю. Удивительно, но моя излишняя эмоциональность никогда ее не отпугивала. Я тоже отказалась от его помощи, признается она. Правда? Удивляюсь я. Получается, нас таких двое тех, кто задел его тонкую натуру постановщика. «Как-нибудь переживет», — равнодушно заявляет Диана. «Жесткость в ее голосе напоминает мне о том, как сильно она злилась, когда он меня бросил. Тот злополучный период я провела у нее дома, спрятавшись ото всех, включая сестру, которая не понимала, что со мной творится». Диана позаботилась о том, чтобы я не погрязла в бессмысленных страданиях и не утонула в горячих слезах. Наверное, поэтому, когда она сломала ногу, я так сильно старалась ей помочь. Хотела вернуть те тепло и любовь, которыми она меня выходила и вернула к привычной жизни. «Спасибо тебе за тот раз», — тихо говорю я ей. «Если бы не ты...» «Пустяки!» Пожав плечами, она заправляет выбившиеся из пучка темные пряди за уши. Ему крупно повезло, что меня не было на катке, когда Марина представляла его группе. Рассмеявшись, я представляю, как Диана на скорости сбивает Луку с ног и принимается мутузить его, катаясь по льду. «Знаешь, мы с ним все обсудили», — начинаю я, — «но он все равно не дает мне покоя», — «то просит возобновить общение», а теперь делится переживаниями, при этом умаляя мои способности. По-моему, он сам не знает, чего хочет. И если тебе интересно мое мнение, я думаю, он не задержится здесь надолго. Почему? Интуиция. Зловеще выговаривает она. Снова не сдержав улыбку, я признаюсь самой себе, что безумно скучаю по нашей с Дианой дружбе. Любой, кто становился свидетелем нашего тандема, неизбежно замечал, как идеально мы друг к другу подходим. Не всем дано иметь такую сильную связь даже с самой лучшей подругой. Но у нас она была. И становится еще печальнее от того, что мы так глупо ее лишились. «Увидимся завтра на новоселье у Димы?» – спрашиваю я, когда она уже собирается уезжать. «Непременно?» Еще раз обменявшись легкими улыбками, мы молча возвращаемся к тренировке. Позже, по дороге домой, я задумываюсь об удивительном свойстве настоящей дружбы. Как только открывается одна из твоих душевных ран, настоящий друг без промедления вдевает в иголку нить и латает то, что ты сам залечить уже не в состоянии.